но я не могу с уверенностью сказать, откуда она произошла. Грейб смотрел на Вигора. С вашей или с нашей стороны? Монсеньор вздохнул и грустно сказал. Я боюсь, что с нашей. У Ордена Дракона всегда были агенты внутри Ватикана. А теперь, после того, как были совершены нападения на Рэйчел, на меня, а сегодня на нас всех, я не могу не думать о том, что утечка информации происходит непосредственно из святого города. Кэт увеличила другую фотографию, на которой была впечатлена стройная женщина, забирающаяся в один из двух стоящих у собора микроавтобусов. Ее лицо было повернуто к объективу камеры, в профиль и выглядело размытым силуэтом. Грей посмотрел на своих соратников. — А ее кто-нибудь знает? Остальные снова понтали головами. Монк наклонился к монитору и причмокнул губами, сказал, «Я ее не знаю, но не отказался познакомиться». «Это та самая женщина, которая напала на меня. Форд Деттеки». Монк выпрямился. После слов Грея женщина показалась ему гораздо менее привлекательной. «Агент гильдии?» — спросила. «Вигар и Рэчел непонимающе смотрели на американцев». У Грея до этого не было времени, чтобы ввести их в курс дела, поэтому сейчас ему пришлось кратко рассказать о том, что представляет собой гильдии, о ее организации, состоящей из многочисленных террористических ячеек, о ее связях с русской мафией и повышенном интересе к новым технологиям. Когда он закончил, Кэт спросила, «Так ты полагаешь, что утечка информации может быть и с нашей страны?» После того, что произошло в Форд детрике Грей задумчиво наморщил лоб. Кто знает. Однако факт остается фактом. В этом деле гильдия действует заодно с орденом дракона. И, как мне кажется, вовлечена у него именно из-за нашего участия. Но, похоже, гильдия опоздала. Так же, как и мы. — О чем это ты? — Грей мотнул головой в сторону снимка на экране. — Леди и дракон... Отпустила меня, позволила бежать. Все шломленно молчали. Ты в этом уверен? спросил наконец Монг. Абсолютно, ответил Грей, потер предплечье в том месте, куда угодила пуля леди дракона. Зачем ей это понадобилось? Она играет с орденом дракона. Как я уже сказал, единственной причиной, по которой Гильдия ввязалась в эту авантюру, Стало то, что к расследованию была привлечена Сигма. Ордену понадобилась помощь гильдии, чтобы захватить или уничтожить нас, — Кот кивнула. — А после того, как мы будем убиты, надобность в гильдии отпадает, ее партнерские отношения с Орденом Дакона прекратятся, и гильдия никогда не узнает то, что известно ордену. — Но ведь сейчас орден считает нас погибшими, — сказал Рейчелл. — Совершенно верно. И мы должны поддерживать их в этом заблуждении как можно дальше. Если мы мертвы, Орден разорвет отношения с гильдии. — И значит, у нас будет на одного противника меньше, — вставил Монг. Грей кивнул. — Каковы будут наши дальнейшие действия, — сведомил, Эскетт. — Что мог ответить и Грей? — У них практически не осталось зацепок, кроме разве что одной. Грей бросил взгляд на свой рюкзак. — Порошок, который мы собрали в саркофаге. Возможно, он подскажет, как нам действовать дальше. Это ключ. Вот только найти замок, который он открывает. Если нам не удастся отправить его в Сигму для исследований. К разговору присоединился Вигр. — Я полагаю, что вы правы. Разгадка — тайны в порошке, но гораздо более важный вопрос, чем что это. Он сеньор внезапно секся и глаза его сузились. Обложил ладонь на лоб и ли слышно пробормотал. «Что это? Дядя!» Обеспокоенно окликнул его Рэйчел. «Что-то... что-то верится у меня в голове. я не могу поймать это», — ответил он. Грей вспомнил, что такое же выражение лица появилось у когда он цитировал строчку из книги «Откровения». И Вигер сжал ладонь в кулак. «Нет».